Глава 23. С ночи моего греха падения прошла неделя. Надо сказать, она не была легкой. Нисколько. Витенька словно с ума сошел. Устраивая такое, что прошлые его выверты казались детскими невинными шалостями по сравнению с происходящим теперь. Кажется, наша с ним близость послужила катализатором, и мальчик наконец-то понял, для чего ему нужна квартира. Созрел, короче говоря. Теперь из-за стены я слышала не только постоянный долбеж музыкальных басов, но и крики, разгульные пьяные голоса, женский смех. Тянуло сигаретами, спиртным. В подъезде постоянно отирались всякие странные личности. Устраивали курилку, задымляя все до состояния полной невидимости. А по ночам, когда прекращалась музыка, начинался шум другого сорта. Женские крики, пошлые стоны, мат. И все это громко, очень громко. Будь я хоть немного более эгоцентрично решила бы, что сосед устраивает такие шоу специально для меня. Ну, типа, чтоб я слышала и страдала. И не сказать, что у него совсем не получалось добиться цели. Просто я не уверена, что именно это являлось ею. Целью. С большей вероятностью можно было предположить, что Витенька просто пошел в разнос, как и многие свободные парни его возраста. Ну и, конечно же, возможность досадить вредной соседке. Меркантильной дряни не пожелавшей спать с ним просто так, из любви к искусству, я переживала. Сама от себя прятала эти глупые эмоции, но переживала, особенно когда смех и стоны из-за стены слышала. Горько было, что вот так вот повелась, позволила увлечь себя, соблазнить. И кому? Мальчишке совсем. Глупому и тщеславному. Странно, что изначально он совсем другим показался. Вернее, не изначально. А потом, когда поближе познакомилась, в какой-то момент я решила, что Витенька не по возрасту разумен, сдержан, серьезен. Удивлялась еще дурочка, что в писке не устраивает, имея свободную хату. Вот на теперь получи и распишись. Все же возраст, его бесшабашность, эгоистичность и глупость, никуда не денешь. Скорее всего, Витенька сдерживал свои порывы какое-то время, потому что на меня нацелился. Как истинный самец, Будущий и настоящий покоритель женских сердец и не только сердец. Он прорабатывал разные ходы, выстраивал пути решения задачи. Сначала ведь напрямую ко мне подкатывал, мышцами играл, самый простой и ровной дорогой шел и наверняка видел, как на меня это действует. И давил дальше. Но я оказалась крепким орешком. На фактуру не повелась. Тогда было решено брать меня измором. Строить из себя хорошего мальчика. Приносить продукты. Есть мою еду, и совсем не факт, что она ему нравилась. На глазах постоянно крутится. И все шло по плану, ведь я прекрасно помнила свои ощущения, как засматривалась на него, на его плечи, руки, губы. Ну, хорош же, поганец, ну чего скрывать? И вполне возможно, что Витенька тихой сапой додавил бы меня, затащил в постель в итоге. Но тут нарисовался Вадим, и соседа сорвала. И ко мне применилась тяжелая артиллерия, ракетные войска, после которых, прямо как в их дивизии, полная тишина. Но что я могу сказать? Если все в самом деле так, как я думаю, а оно, скорее всего, именно так, то Витеньку ждет карьера великого соблазнителя. Он уже, смотрю, бодро в этом направлении движется. Конечно, натренировался на мне, Гад, отточил мастерство. Все эти аналитические выкладки и мысли, как и постоянный шум за стеной, мучили меня. Не давали спать, не давали работать. Я уже забыла, когда видела мою кошку. Похоже, что она пряталась в недрах подсознания, не желая показываться. Ушла, обидевшись на мою глупую ошибку, стоившую мне внутренней гармонии и спокойствия. Я целую вечность не сидела в своем любимом кресле качалки с какао и не встречала рассвет, не смотрела на ночной город. И Луна не заглядывала больше в мою комнату, не заполняла ее своим ласковым сиянием. Моя жизнь, словно в дурацком романе, разделилась на до и после. И точка отсчета после. Следовало считать мою злополучную слабость. Дурацкую горячую ночь соседом. Честно говоря, я не знала, что делать. Потерялась просто. Навалилась какая-то апатия, бессмысленная и глубокая. Я никак не реагировала на витеньки на загулы. Не стучало больше в стену железной тарелкой, какие бы кошачьи свадьбы он там у себя не устраивал. Кстати, соседи наконец-то вышли из анабиоза, и, в отличие от меня, возросшие в разы Витенькиной активностью, были недовольны. Пару раз на особо удачные вечеринки заезжала полиция, и до утра становилось тихо. Но на следующий день все продолжалось в прежнем формате. У меня складывалось впечатление, что сосед добивается реакции именно от меня, словно задался целью вывести из себя разозлить получить ответ прямо как раньше в самом начале наших таких нелепых отношений но я молчала не доставляя ему такого удовольствия а примерно через неделю после открытия прямо за моей спиной этого филиала ада я решила что хватит апатия моя и самобичеваний по поводу собственной глупости и слабости сошли на нет работа стояла я уже отправил антону все наработки что прятала на черный день. И теперь надо было снова начинать рисовать. Лара звонила пару раз, но как-то скупо и напряженно. Складывалось ощущение, что Лёлик таки сделал то, о чем так таинственно молчал в нашу последнюю встречу. И теперь подруга в шоке. И надо было выяснять, что с ней. Мамуленька уехала на выставку в Париж. И что-то там подзадержалась. Потому что СМС о том, что она вернулась на родную землю, я не получала. А пора бы уже. Сроки подходили к концу. Не то чтобы я сильно взволновалась, она у меня женщина свободная. Куда хочу, туда лечу. Но все же. Вадим Петрович, отчего-то решив, что у последнего нашего разговора не было, упорно атаковал меня смс звонками и подарками глупыми и пошлыми мишками, размером с меня и такими же идиотскими букетами цветов. Подарки приносили посыльные. Их пропаливали гости-витеньки, а иногда и он сам, и после этого в моей квартире. Не дрожала от музыки только то, что было привинчено к полу. Буси подросла, обросла веселыми кудряшками. Ее надо было стричь. Короче говоря, пора было возвращаться к жизни и прекращать страдать фигней. Первым делом я решила вопрос с работой. Понимая, что не смогу работать дома в такой обстановке, я напросилась к Антону в офис. Он был только за. Мое место у окна оперативно освободили, и я в рекордные сроки обустроила там маленький кусочек моего прежнего рая с цветами, гирляндой для настроения или жанкой для буси. Слава богу, у нас в офисе демократия. Дизайнеры. Они такие, не терпят условностей. А Антону главное, чтобы работали и ему не мешали. А так пусть хоть слона с собой привозит. Так что буси все были душевно рады. А я смогла, наконец, нормально работать. Конечно, кошку я не трогала. Это мое. Личное. Слишком интимное. Но слоники для цветочных магазинов и брутальные болты для шины компании. Воялись очень даже резво. Мамуленька вернулась с выставки, странно загорелая. Хотя в Париже летом то еще пекло, но все же не тропическое. И сияющими глазами. Цветы у нее в квартире сменились на милые безделушки стоимостью в половину ее машины. А также были мною замечены неопознанные, но явно мужские тапки. На прямые вопросы Мамуленька морозилась и подозрительно краснела. Я удивлялась нехарактерному поведению и уже на полном серьезе ждала, что вот-вот объявит о пополнении семейства. Возможно, сразу на двух членов. Лара ходила грустная. Лёлик начал подозрительно часто задерживаться на работе. Отговаривался делами. И подруга подозревала измену. И отчего-то при прямой угрозе не буянила, как ранее, по пустякам заводясь. Оплакала, переживала и устраивала Лелику всякие милые сюрпризы типа романтического ужина с элементами эротики. Лелик страшно радовался. С готовностью принимал участие во всех движухах. Но задерживаться не прекращал. Лара не знала, что в такой ситуации надо делать. Но становилось ясно, что как раньше побить и выгнать. Не вариант. А вдруг и в самом деле уйдет? Я как могла поддерживала, но, кроме этого, само собой, никакой помощи не получалось. Но не с ножом же горлу мне к ее мамонту подступать. Конечно, он меня побаивается, но это не означает, что не прихлопнет, как муху. Особенно, если реально нашел себе другую. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Для Буси нашла в инсте шикарного мастера. И теперь моя девочка. Радовала глаз чудесной стрижкой, все больше становясь похожей на утонченную леди. Да, а еще я начала бегать по утрам. И втянулась. Короче говоря, я сделала все... Чтоб то, что произошло между мной и соседом, забылось и поросло мхом, он по-прежнему буянил, водил в дом компании и заставлял кричать своих женщин по ночам. Но я абстрагировалась от этого настолько, что все воспринимала уже без прежней боли, Кололось, конечно, и очень остро, и кошка моя, спрятавшись в подсознании, молчала. Но в целом я надеялась излечиться и обрести хотя бы подобие прежней спокойной и счастливой жизни раз уж вернуть ничего нельзя».